Якут. Дом-лабиринт издевался над Игинеевым. Коридор, комнаты, заперты двери, лестницы и темные закутки. Белые фигуры статуи и чертовы вазы, которые так легко споткнуться Несмотря на фонарик, пробираться вперед приходилось практически на ощупь. А наряд не приехал. Или приехал, но, увидев темный дом и запертую дверь, уехал обратно. Следовало бы дождаться, но... А если ему не поверят? А если опоздают? А если пока будут ломать дверь и обыскивать дом, Ксана умрёт?» Зацепившись за ковёр, Кончери едва не упал. Проклятие! С обычной квартирой было бы проще. В данный момент Игнев просто обожал свою квартиру, где всего-то три комнаты, кухня, коридор и санузел. Не то, что в этом долбанном замке. Отчаянный крик, долетевший откуда-то из глубины темноты, разом стёрся ненужные мысли. «Господи, спаси, помилуй!» Генеев бросился вниз, надеясь, что успеет. «Если она до сих пор жива, то успеет! Обязательно успеет!» Крик оборвался. Даже слабое эхо его, прокатившись по ступеням, растворилось в темноте. Главное, Генеев успел понять, что кричали откуда-то снизу. Возможно, из подвала.